К вечеру, по только ему известным признакам, француз вывел группу к неширокой мутной реке, которая причудливо петляла под джунглем, подмывая почву и обнажая корни деревьев. Неровный обрывистый берег имел буро-красный оттенок. Наверное, такой цвет имела и земля джунглей, только под деревьями она была покрыта травой и плотным ковром прелых листьев. Здесь же вода вымывала лесную подстилку, и приобретала такой же грязно-красный оттенок. «Привал на ночлег!» — с сомнением осмотревшись, объявил волк. Что-то не нравилось ему в этой реке, хотя он и не мог понять, что именно. Зато остальным речка понравилась. «Ну, наконец-то скупнемся!» — чуть ли не хором воскликнули качок с царем и, сбросив снаряжение, начали быстро раздеваться. Почти все остальные наемники тоже заметно оживились и последовали их примеру, только бывшие легионеры, осмотревшись, равнодушно уселись под деревьями и с наслаждением вытянули ноги. Раздевшись догола, качок направился к реке, за ним двинулись голые царь хвост. Отставая на пару шагов, следом шел одетый цыган с явным намерением намочить бандану, которую развернул и держал в руке, а плуг держался рядом с ним просто так, за компанию. «Вы что, долбанулись?» — резко крикнул француз. «Даже близко не подходите к воде!» Качок не обратил на предостережение никакого внимания, но царь хвост остановились. «Ты чего, француз?» — удивленно уставились они на легионера. «Мы потные, как черти и воняем, как бомжи». «Ничего, трупы воняют еще хуже», — меланхолично вмешался Птах. «Там что угодно, быть может. И крокодилы, и водяной удав, и пираньи». Качок уже собрался войти в воду, но в последний миг остановился. «Слышь, хвост, возьми автомат, подстрахуешь», — властно сказал он. «Отойди от воды, чудило заорал француз. «Не понимаешь, что ли? утащит тебя какая-нибудь тварь, и пикнуть не успеешь. И рястроносый червяк залезет в конец и отложит яйца в глазах. Никакой автомат не поможет». «Да ладно!» — махнул рукой Качок. «Я не испугливых Сейчас скину туда пару гранат и спокойно выкупаюсь. Бывший капитан морской пехоты стоял у самой кромки воды, и мелкие грязные волны, дразня прохладой, омывали его большие грубые ступни. Царь, хвост, плуг и цыган полукругом выстроились за ним, без особого интереса наблюдая за развитием событий. Волк не вникал в спор. Он сидел на земле метрах в десяти от берега и, облокотившись на дерево, в очередной раз определялся по карте. За день группа прошла двенадцать километров и почти вернулась на линию маршрута. Это был приличный результат для дилетантского уровня подготовки. Очень приличный. «Пиздец, котенку!» — вдруг выкрикнула русалка своим грубым голосом. «Сейчас его схавают!» Карта и навигатор полетели на землю. Волк вскочил, подхватывая лежащий под правой рукой АКМС. Картинки молчали уже больше суток, поэтому сейчас фраза «Русалки» прозвучала как сирена тревоги, и не даром. Вторым зрением он увидел, как в глубине буро красных вод к капитану стремительно двигается большое и опасное существо. Не знаю успеет ли он определить смертельный бросок, волк вскинул оружие, но спины бойцов перекрывали сектор обстрела — Они стояли почти вплотную друг к другу, только между плугом и цыганом имелось пространство где-то около полуметра. В эту щель направил удлиненный ПБС ствол, мгновенно прицелился и дал очередь. пш пш пш пш Зло прошипел автомат, выбрасывая быстрые пули. Сбивая с ног товарищей, плуг и цыган шарахнулись в стороны. Фонтанчики взметнули грязную воду в круге с радиусом не больше 15 сантиметров, и тут же река вздыбилась. Совсем рядом с берегом вдруг вскипел водоворот, мелькнуло сильное чешуйчатое тело, вокруг сгустился красный тон воды. Потом, словно смерч, пронесся к середине реки, метнулся в одну сторону, в другую и помчался вниз по течению. И все успокоилось. Бура красная река вновь спокойно катила свои грязные воды. — Твою мать! Что это было? Никто ничего не понял. Даже качок, который отпрыгнул на добрых три метра от берега. сбитый с ног дикие гуси растерянно поднимались, отряхивая запачканный камуфляж. «Крокодил! Огромный крокодил! Вот с такой пастью!» «Да не, удав, толстый, как столб!» «Че-то типа дракона, с головой на длинной шее!» Бойцы столпились на берегу. Цыган ошеломленно рассматривал свою защитного цвета косынку – Она была прострелена в двух местах. вот ты не веря себе, он вставил палец в дырку. «Гуляй, ребят! Еще бы чуть левее!» И меня рядом просвистело. «Вот тут!» Плуг зачем-то отряхивал штанину, будто на ней была грязь. Зуб хохотнул. «А что, командир, завалил бы ты сейчас пятерых? Вот и можно домой возвращаться!» И растерянно спросил. «Только как?» «Заткнись, мудила!» — вмешался качок, вытирая холодный пот с олба. «Кабы не командир, эта бы тварь меня сожрала!» «Классно отстрелялся, командир!» — сказал француз, который никогда никого не хвалил. «Супер! Классно!» — уточнил птах, из которого вообще было трудно вытащить слово. Все внимание переключилось на волка. «Как ты его увидел, командир?» «А как прицелился через такую муть?» «Раз попал, значит, видел? В кого?» Волк дозаряжал магазин, стараясь, чтобы никто не заметил, как дрожат пальцы. Потом как можно не ответил. «Надо внимательнее смотреть. Вода морщится. Видно было, что плывет. Не рассмотрел точно, кто». «Эй, качок! Ну что, будешь купаться?» — с издевкой спросил цыган. «Или вначале гранату бросишь?» «Хватит!» — строго сказал Волк, защелкивая магазин на место. «Какие гранаты? Какие купания?» Вы на боевом выходе. Не шуметь, не отвлекаться, к воде не подходить. Царь, хвост, заступить в боевое охранение. Бдительно нести службу. Плуг, качок, заготовить воду из лиан, пока не стемнело. Костер не разводить. Полчаса на ужин и отбой. Завтра ранний подъем. Вокруг лагеря натянуть сигнальную проволоку с осветительными ракетами. Задача ясна? Так точно, командир! За всех ответил качок. Ночь прошла спокойно. Утром, несмотря на недовольство некоторых, позавтракали опять концентратом. — Че-то мы как коты, которых вискосом кормят, — борчал царь, и зуб его активно поддерживал. — Так скоро и ноги носить не будут. Хоть бы удав зажарили. — Живы будем, нажремся, — ободрил его француз. — Сейчас не о жратве думать надо. Волк отметил вполне разумную позицию легионера хотя он знал, что они с птахом уединились за кустами и съели живую змею. Но сделали это тихо и культурно, аккуратно разделали, посыпали солью и перцем, быстро поели, не привлекая внимания и не отвлекая других. Если бы не наябедничал кот, командир тоже бы остался в неведении об этом факте. До дворца оставалось 12 километров, если считать по прямой. Практически выходило несколько больше. Рысь подсел к командиру, кивнул на навигатор. «Сколько еще можно пройти без маскировки?» «Думаю, километров восемь-девять», — ответил волк. «А дальше на кошачьих лапах». «Ты что это удумал?» — возмутился кот. «На горбка ко мне залезть! Когда я не при делах и без доли, это уже чистый беспредел!» Волк не стал отвечать. Он свернул карту. «В прошлый раз у вас на подходе сюрпризов не было? Растяжек, мин, сигналок?» Продолжал расспрашивать рысь. Волк пожал плечами. «Мы же с моря заходили. Там минные поля были. И со стороны джунглей тоже. А что у них сейчас, кто знает? Предварительная разведка не проводилась. А что ты так заволновался?» «Ничего. Просто этот людоед знает, как ему освободили кресло Значит, подстраховался против обратной рокировки». «Это точно. Риск большой», — выдохнул Волк. «В головной дозор надо самых опытных выставить. Разведчиков или легионеров?» «Легионеров в первую очередь», — кивнул Рысь. «Они Африку в разных ракурсах видали и руками щупали». «Согласен», — кивнул Волк. «Давай их сюда, на инструктаж». «Француз, Птах!» — негромко крикнул Далматов. «К командиру!» Легионеры мгновенно вскочили, и, подхватив автоматы, подбежали к «Волку». Они не делали лишних движений были предельно рациональны. Даже на привале сидели, будто в любую секунду ждали нападения. Автоматы на коленях, стволы в разные стороны, рука на прикладе. Этим они выгодно отличались от всех остальных. «Вот что, парни!» — заговорил «Волк». «Вы на этом континенте не новички, со всякими уловками местными знакомы, поэтому пойдете головными». «Меняться будете с цыганом и зубом. Хотя до цели еще далеко, заступайте прямо сейчас. Лучше раньше, чем позже». «Какое раньше?» — скривил губы француз. «Если кто засек нашу вертушку, то наш маршрут ясен, как месяц в морозную погоду. К гадалке не надо ходить. Провел линию от места выездки к дворцу, вот он и весь. Других-то целей поблизости нет». «А кто тут засечет?» — недоверчиво спросил рысь. — Мало ли кто. Американский спутник, например. — Все может быть, — сказал Волк. — Занимайте место в головном дозоре. — Есть, командир, — совершенно серьезно ответил француз. Когда речь шла о субординации боевых приказах, ерничество и вольнодумство легионеров мгновенно исчезали. и Этим они тоже отличались от всех остальных бойцов. Через несколько минут группа выдвинулась в путь. Теперь бойцы шли по берегу. Здесь не рос густой кустарник, ветки и лиана не преграждали дорогу, легкий ветерок приятно обдувал тело, не было угнетающей липкой влажности и противной мышкары. Скорость движения заметно возросла. Правда, вскоре русло реки и линия маршрута окончательно разойдутся, и волк внимательно осматривался в поисках протоптанной тропы, по которой звери идут на водопой и по которой можно вновь углубиться в джунгли. Неожиданно идущий первым француз настороженно остановился и вскинул правую руку, сожжатый в кулак ладонью. Группа замерла. Если кто-то не закончил шаг, то так и застыл с поднятой ногой. Но легионер, посмотрев в небольшой бинокль, улыбнулся, разжал кулак и махнул вперед, давая понять, что тревога оказалась сложной и путь свободен. Оказалось, что на кромке воды лежит огромный метров семи водяной удав. Толстое чешуйчатое тело слабо шевелилось, но при подробном рассмотрении оказалось, что это течение колышет мертвую рептилию. Выброшенная на бурый песок огромная страшная голова была изрешечена пулями. — Хорошо, легли! — с удивлением отметил Волк. Для стрельбы вслепую это был просто невероятный результат. — Классная стрельба, командир! — подтвердил сзади цыган. — От разведчиков тебе респект! — И уважуха. А качок издал приглушенный звук, будто собирался блевать. Очевидно, представил, что вполне мог сейчас находиться внутри этой отвратительной твари.